Сейчас она смотрела, как этот вредный старый развратник пытается спасти жизнь человеку, которого она любит. Свет то угасал, то разгорался ярче, словно что-то забывал, уходя, и опять возвращался с полдороги. Волж и Боллэсдун слонялись около круглой каменной стены позади костра, но остальные, как завороженные, смотрели на Натана и Уоррена. Верна понимала смысл его действий не больше, чем могла понять его Мэнди. Верна слегка встревожилась, когда волшебники, соприкасаясь пальцами, поднялись в воздух на несколько дюймов и успокоилась только, когда они снова опустились на землю. Внезапно Натан хлопнул в ладоши. «Все», — объявил он, — «это должно подействовать». Верна не понимала, как этого могло быть достаточно, чтобы примирить Уоррена с его даром. Уоррен, однако же, широко улыбался. Натан, это было изумительно. Голова сразу прошла. Я как будто заново родился. Такой ясности в мыслях у меня никогда не было. Натан взял черную книгу. Мне тоже это понравилось, малыш. Этой стае сестер потребовалось 300 лет, чтобы сделать для меня то, что сейчас сделал для тебя я. Правда, в то время они были куда тупее. Он покосился на Верну. Прости, Аббатисы. Я не хотел никого обидеть. — Тебе это и не удалось, — Верно, подскочила к Ворону. — Спасибо, Натан. Я так за него беспокоилась. Ты не представляешь себе, какое это для меня облегчение. Лицо Ворона утратило радостное выражение. — Натан, теперь, когда ты мне помог, я еще яснее вижу, что мы неосторожно дали Джегуну понять смысл пророчества. Натан вскрикнул. Клариса вскрикнула. Верна застыла. Она почувствовала, как что-то острое кольнуло ее в спину. Амелия вонзила дакру Натану в бедро. Мэнди приставила нож к горлу Кларисы. Жанет уперла острие дакры в спину Верни. Уоррен замер, когда Жанет погрозила пальцем ему и двум солдатам. — Не шевелись, Натан, — предупредила Амелия. — Иначе я освобожу свой хань, и ты сразу умрешь. — Уоррен прав, — сказала Жанет. Он дал его превосходительству весьма ценную информацию. — Амелия, Жанет! — воскликнула Верна. — Что вы делаете? Амелия со злобной улыбкой повернулась к Верни. Выполняем волю его превосходительства, разумеется. Но вы дали клятву. Мы поклялись на словах, а не в наших сердцах. Но вы можете от него освободиться. Вам не обязательно служить Джегану. Может быть, в первый раз ты сказала нам правду. Но когда Ричард умер, его превосходительство нас наказал. Больше мы пробовать не хотим. Уберите оружие, — сказала Верна. Мы же подруги. Я пришла, чтобы спасти вас. Не делайте этого, прошу вас. Принесите клятву, и вы освободитесь». Боюсь, дорогуша, она не может поклясться. Это уже не был голос Амелии. Это был голос, который раньше звучал в голове у Верны. Голос Джегана. Услышав его, она задрожала. А теперь мой доверенный представитель заберет книгу. Мы с сестрой Амелии распорядимся ей лучше. Натан протянул книгу, и Амелия схватил ее свободной рукой. «Ну что?» — сказал Натан. «Собираетесь вы меня убивать или нет?» «О да, я собираюсь тебя убить», — сказала Амелия голосом Джегана. «Ты нарушил наше соглашение, магистр рал. Кроме того, я не люблю подчиненных, которые не пускают меня в свой разум. Но прежде чем ты умрешь, я, пожалуй, разрешу тебе посмотреть, как выполняют приказы настоящие рабы. Я думаю, тебе будет приятно увидеть». Как я перережу горло твоей, дорогуша? Дыши!» Кэлен выдохнула сельфиду и торопливо вдохнула обычный воздух. Вокруг была ночь. Не желая тратить время и ждать, пока слух и зрение вернутся в исходное состояние, она спрыгнула с каменного парапета. Поскольку Кэлен еще сохраняла болезненную остроту чувств, она увидела всю сцену сразу, словно в голове у нее зажегся волшебный фонарь. В первое же мгновение Кэлен узнала Натана. Он был вылитый рал и полностью соответствовал описанию, которое дал ей Ричард. Высокий, старый, с длинными белыми волосами до плеч. Какая-то женщина вонзила ему в ногу дакру. Кэлен услышала ее имя — Амелия, та, что принесла чуму. Кэлен увидела Верну и другую женщину, стоящую у нее за спиной. В стороне замер юноша. Еще Кэлен увидела, как какая-то девушка держит за волосы красивую молодую женщину, очевидно, Кларису. Другой рукой девушка приставила к горлу Кларисы нож. Кэлен как раз успела услышать последнюю часть разговора и узнала голос, которым говорила та женщина с Дакрой. Словечко «Дорогуша» было ей тоже отлично знакомо. Она слышала этот голос из уст Марлина. Волшебника, который был прислан, чтобы убить Ричарда. Это был голос Джегана. Перед ее мысленным взором возник амулет Ричарда. Это означает только одно и в то же время все. Убивать. Однажды, призванный к борьбе, ты должен убивать. Все остальное вторично. Убивать. Отец учил Кэлен почти тому же самому. «Убей или убьют тебя». Никогда не отступай. Никогда не жди. Нападай. Ричард был на грани смерти. У нее не было времени на раздумья. Она была призвана. Убивай. Одним текучим движением она ринулась вперед. На ходу выхватила из ножен одного из солдат короткий меч, нырнула вперед, перекатилась через голову и, прежде чем кто-то успел понять, что происходит, хлестнула мечом. Она должна остановить Амелию прежде, чем та вольет магию в Дакру, иначе Натан умрет. Клинок сверкнул подобно молнии и обрубил сестре Амелии руку по локоть. Дальнейшее она воспринимала как болезненно замедленный танец и видела одновременно всех его участников. Сестра Амелия с криком повалилась навзничь, но меч Кэлен догнал ее в падении и пронзил насквозь. Верна повернулась, держа в руке свою дакру, к изумленной женщине у нее за спиной. Юноша бросился на третью предательницу. Натан протянул руки к Кларисе. Его крик пронзил ночь. Клариса рванулась ему навстречу. Девушка, которая держала ее за волосы, зловеще оскалилась, и нож скользнул по горлу Кларисы. Келлин увидела, как брызнула кровь, и в то же время в ночи сверкнули две молнии. Одну метнул Натан, другую — юный волшебник. Дакра Верне нашла свою цель. Девушка с ножом исчезла в огненной вспышке, и тело Кларисы упало на землю. Все было кончено, прежде чем кто-то успел осознать, что произошло. Натан сделал шаг вперед, но Кэлен опередила его и опустилась на колени рядом с Кларисой. Увидев рану, она едва удержалась от крика. Кэлен вскочила на ноги и преградила Натану дорогу. «Слишком поздно, Натан. Она теперь с духами. Не смотри. Пожалуйста, не смотри. Я видела в ее глазах любовь к тебе, Натан. Пожалуйста, не надо видеть ее сейчас. Запомни ее такой, какой она была». Натан кивнул. «У нее было доброе сердце. Она спасла много людей». Он поднял руки и направил ладони к телу Кларисы. Волшебный свет затопил погибшую. Он был настолько ярок, что тело не было видно в его сиянии. «Из этого света в свет!» «В добрый путь к миру духов!» – прошептал Натан. Когда огонь погас, осталась только горстка пепла. Натан устал, опустился на землю. «А остальных!» Пусть приберут стервятники. Верно спрятала дакру обратно в рукав. Один из солдат вытащил свой меч из тела Амелии и вложил его в ножны. Юный волшебник был совершенно раздавлен. Натан, прости. Я объяснил Джегану значение пророчества. Я не хотел, но он заставил меня. Прости. Печальные голубые глаза Натана обратились к нему. — Я все понимаю, ворон. Снаходец проник в твой разум, и у тебя не было выбора. Теперь ты свободен. Натан вытащил Дакру из раны и повернулся к Верни. — Ты привела предателей ко мне, Верна. Ты привела ко мне убийц. Но я понимаю, что ты сделала это ненарочно. Иногда пророчество сводит на нет наши усилия обойти его и застает нас врасплох. Иногда нам кажется, что мы умнее, чем есть на самом деле, и можем остановить руку судьбы, если очень захотим. Верна поправила на плечах плащ. — Я думала, что спасаю их от Джегана. Мне и в голову не приходило, что они принесут тебе присягу, не поклявшись в своем сердце. — Я понимаю, — прошептал Натан. — Мне трудно понять, что у тебя на уме, Натан. Точнее, магистр Рал. Верна поглядела туда, где только что было тело Кларисы, а теперь лежала только кучка пепла. «Но я вижу, что ты не изменяешь своим привычкам. Снова очередную твою шлюшку убили?» Удар кулака Натана сбил Верну на землю. Челюсть ее затрещала. Брызнула кровь. Ворон вскрикнул, увидев, как Верна опрокинулась на спину. Он склонился над ней. Она не шевелилась. «Натан! Во имя Создателя! Зачем ты это сделал? Ты сломал ей челюсть! Зачем ты пытался ее убить?» Натан сжал руку в кулак. «Если бы я пытался ее убить, она была бы мертва. Если ты хочешь, чтобы она жила, предлагаю тебе заняться ее лечением. Я слышал, что ты искусный целитель, и после того, что я сегодня для тебя сделал, «Тебе не составит труда справиться с этой задачей. И пока будешь ее лечить, вложи ей в голову немножко мозгов». Уоррен склонился над Верней и приложил ладони к ее лицу. Кэлен ничего не сказала. Она видела любовь в глазах Натана, когда он смотрел на Клариссу. А только что она видела в них ярость.